Фанагорицев и Астраханцев на левый фланг! Бегом!» Ординарцы помчались к полкам, но старый генерал уже не мог ждать. Теперь, когда Осман-Паша наконец-таки открыл свои карты, когда выяснилось, что отчаянный натиск на центр был всего лишь отвлекающим маневром, Иван Степанович отчетливо понял бой следовало перекрыть дорогу к Дунаю, встретить Османа Пашу контрударом свежих частей, окружить в низине и добить. Все решала быстрота, Игонецкий, вскочив на коня, помчался навстречу подходившим резервам. — Молодцы, фоногорийцы! — срывая голос, прокричал он. — Вот так и в атаку, сходу, сбега, помните! Чье «Имя вы носите, ребята!» Фоногорийцы, не перестраиваясь, с марша ударили в штыки. Завязалась рукопашная, увидев которую, Рыкачев бросил вперед свои испытанные в двух плевнинских штурмах полки. Вологодцы и архангелогородцы смяли турок. На их плечах ворвались сначала во вторую, затем в первую траншеи. Офицеры сибирского и малороссийского полков, спешно собрав уцелевших гренадеров, неожиданно ударили во фланг турецким резервам. Турки смешались, дрогнули, но не побежали. Отошли в относительном порядке. Рукопашные схватки кончились. Начинался затяжной огневой бой. Выдвинув вперед стрелков и развернув артиллерию, осман-паша под их прикрытием собирал новый кулак. На рыжем скакуне, личном подарке султана, турецкий полководец метался по фронту, приводя в порядок свои войска. Его черную фигуру все время видели наблюдавшие за боем офицеры штаба. В начале 12-го, Фигура грозного турецкого командующего пропала из глаз наблюдателей, скрытая густым снарядным разрывом. Не оказалось Османа Паши и тогда, когда рассеялся дым, и еще никто не успел высказать какого бы то ни было предположение, как турецкий огонь резко стал ослабевать, а стройные колонны, изготовившиеся к бою аскеров, Забеспокоились, задвигались. «Неужели осман-паша погиб?» Растерянно спросил полковник Маныкин. «Турки подаются назад, турки бегут, Иван Степанович бегут!» Неудержимая паника охватила турецкие войска, еще совсем недавно столь неустрашимо штурмовавшие русские гренадеров. Стрельба прекратилась почти повсеместно. Фронт дрогнул и таборы ринулись к переправам назад в Плевну. «Общая атака!» — крикнул Гонецкий. «Огонь по мостам! Прижать к реке и уничтожить!» Русские войска дружно бросились в атаку. Артиллерия громила мосты, где творилось нечто невообразимое. Турецкие солдаты кулаками и оружием прокладывали себе путь сквозь встречные колонны, ломая перила, сбрасывая воду людей, повозки, орудия. — Победа! — с облегчением вздохнул Струков. — Это победа! — Иван Степаныч! — Не торопись, сглазишь! — проворчал старый генерал. — Солнышко всходит, но еще он вдруг замолчал. На мосту через вид В копошащейся людской массе Кто-то отчаянно размахивал белым флагом Флаг колевался, исчезал Но возникал снова «Прекратить огонь!» Крикнул Ганецкой «Остановить войска!» Трубы запели отбой Отзывая атакующих Смолкла артиллерия Ружейная стрельба Крики, назаритая кровью заваленное телами убитых и раненых поле сражения, словно обрушилась тишина. Иван Степанович вздрогнувший рукой, снял фуражку, широко, торжественно перекрестился. — Дай поцелую тебя, Струков! Кончилось плевно! Русские войска, ставшие там, где застали их трубные звуки от боя, в полной готовности наблюдали за спешным отступлением турок на другой берег. В этом отступлении уже не было паники. Турецкие офицеры сумели навести порядок. На мосту по-прежнему размахивали белым флагом. Но никто не торопился сообщить русскому командованию, что Плевнинский гарнизон готов сложить оружие. Минуты тянулись... Безмолвное противостояние продолжалось. Белый флаг развивался, а ясности не было. Гонецкий спокойно выжидал, но молодые офицеры его штаба уже выказывали нетерпение. «Очередная хитрость, господа!» Осман понял, что здесь ему не прорваться и сейчас ударит в другом месте. «Что будем делать, Иван Степанович? спросил Марыкин. «Вдруг они и вправду...» перегруппировываются под белым флагом. Турки выслали парламентера лишь после того, как отвели все части за реку. Они стояли там огромные копошащейся массой и, по всей видимости, возвращаться в покинутый город не собирались. Адъютант его высокопревосходительства османа-паши Нешетбей по-французски представился парламентер. Я буду вести переговоры только с вашим командующим, сказал Гонецкий. Стоявший рядом с Труков перевел его условия нишетбею, адъютант горестно развел руками. Осман Паша ранен, ваше высокопревосходительство. Опасно? Быстро спросил Гонецкий, не дожидаясь перевода. прострелена нога. К счастью, кость сохранилась. Как говорит его врач Хасиббей, слава богу, судьба бережет хороших полководцев. Иван Степанович помолчал, размышляя. Струков, напиши осману Паше, что я буду вести переговоры только с его особо уполномоченным на то представителем. Струков тут же написал записку, Гонецкий подписал ее, не читая отдал Нишетбею. «Поезжай-ка и ты к Александр Петрович!» Вдруг сказал он. «А то разведем тут канцелярию!» «Благодарю, Иван степанович заулыбался Струков. «Для меня это большая честь. Условие одно. Полная и безусловная сдача!» торжественно напутствовал старый генерал. Струков выехал с ординарцем, казаком-коноводом, и адъютантом османа-паши Нишетбеем. А они миновали расположение русских войск, усеянное трупами, и придержали коней у моста».